но двор, но этот флигель под каштанами еще высокие, какие ныне не строят двухэтажный дом посреди двора и в окружении вековых лип. Все это было его миром от самого рождения его, Павла, миром, полным значения, местом историческим, отчасти загадочным. Кладбище без крестов и надгробий, но все же кладбище, древние липы, цветущие в мае, сиреневыми свечами каштаны. А сколько тут всяких было проходов, потаенных мест, лазов, подвалы. Теперь всем этим владел его сын. Это был небезопасный двор. Алкари в подъездах их дома привыкли распевать свою водяру и бормотуху. Смешной народ, раз магазины тут, то, стало быть, и вся окрестность, переходит во владение обладателей бутылки. Впрочем, своих, живущих здесь, они не трогали. Но случались драки, забредали сюда пьяные женщины, орошалась эта кладбищенская земля то вином, а то и кровью. Парни, вырастая тут с малолетства, учились постоять за себя. Нужная наука, но только сжалась за сына сердца, когда вступил Павел в эти родные пределы, Без отца, без старшего брата трудно тут было расти пареньку. Он пересек двор, спиной, повернувшись к своему подъезду, прошел мимо двухэтажного дома, получившего к Олимпиаде новую, посверкивающую цинком крышу, Отчего дом почему-то проиграл, как бы осел под нарядной шляпой. Вышел к каштанам. Они были на месте. Кое-где еще доцветали свечи на месте каштаны. Это было доброй приметой. А флигеля за деревьями не было, снесли его, заровняли площадку, вывесив на кирпичной глухой стене объявление, запрещающее прогуливать собак. Как раз тут-то когда-то в детстве была у него собака. Павел испускал свою собачку с поводка, теперь тут чахлая зреняло травкам и собакам сюда было нельзя но какой то мальчик худой вытянувшийся в завидно по нынешней моде затертых джинсах в коротковатой ему майки все же выгуливал именно здесь своего щенка обучал его чему то что положено знать эрделю пожалуй рановато начать учить у песика еще даже в лапах устойчивости не было Но порода была видна. Замечательной золотистой масти был щенок. Ширкогрудый, высоко держал голову, не вилял, не мотал без нужды обрубком хвоста. Отличный пес. Мальчик учил его, кидая от себя палку, досадовал, что щенок не понимает задачи. Снова кидал, то приближаясь, то удаляясь от Павла. Раз-другой взглянул на него. И вдруг быстро подошел к Павлу, спросил. «Вы мой папа?» Вот когда начинаешь платить. Родного сына не узнал. Родной сын хоть и узнал, спросил, как у чужого, «Вы мой папа?» Вот когда начинаешь платить сверх того, что уже заплачено, когда сил больше нет никаких, больше нет сил. «Я твой папа», — сказал Павел, заставляя себя улыбнуться. «А я смотрю, Сережа мой...» «Здравствуй, Сережа!» «Достать бы платок, вытереть бы взмокшее лицо, нельзя». Он шагнул к мальчику, положил ладони на его худенькие плечи. Ничего драгоценнее, никогда не знали его руки... «Здравствуй, сынок!» Мальчик чуть отстранился от него, от слишком горячо вырвавшихся слов. И от водки ли, который дохнул? «Здравствуйте!» А щенок тянулся к Павлу с мягкими лапами по ноге, встречал как родного. «Замечательная собака у тебя!»